Стряпчие заведовали царскими вещами. Их обязанностью было нести при выходе государя в церковь стул и платок, держать шапку государеву. Во время военного похода на их руках находилось вооружение государя. Зимой во время выездов стояли на ухабе вроде выездного лакея. Комнатные, то есть наиболее приближенные к государю стряпчие, заведовали царской постелью, как и стольники, стояли рындами у царского трона. Звание стряпчего в служебной иерархии считалось ниже звания стольника. Дети бояр и окольничьих в это звание не возводились. На должность стряпчего назначали обыкновенно из московского дворянства. Штат придворных стряпчих был обширный. Стряпчие должны были устраивать, приготовлять, стряпать порученное им дело. Так стряпчие конюха стряпали на конюшне, чистили, кормили, ходили за лошадьми, смотрели за экипажем, запрягали. Стряпчие в мастерской палате стряпали, шили». Стряпчие на кормовом и хлебном дворе стряпали, готовили кушанье, пекли хлеб, варили пиво или мед. Подобно этому и у стряпчих при комнатах государя была своя стряпня, царские вещи, которые необходимы бывали ему в ежедневном обиходе. Старинное выражение «стряпать» сохранилось до нашего времени в значении кухарить, готовить пищу, вообще улаживать делом, состряпать свадьбу, судейский стряпчий, судебный чиновник, стряпчий, ходатай по частным делам, выражением «дело стряпается», хотят сказать, «дело налаживается», о нем хлопочут е Дьяки подьячие группа приказных людей люди они не родословные без отечества и местничаться не могли их служба была не военной а гражданской дикие служили в суде и администрации в войсках бывали в посольствах, ведали государевы доходы, объявляли царские указы, в важных случаях говорили именем государя. В приказах они заседали на положении равноправных членов, товарищами бояр и окольничьих. Подьячи, они делились на старых И молодых. Молодые употреблялись для письма, а старые, как давно состоящие в должности подьячего и потому опытные, делознающие, для более важных назначений, они участвуют на смотру служилых людей, отвозят государеву казну, досматривают с дьяками больных служилых людей, а иногда назначаются и к исправлению должности дьяка Сергеевич. Высшим слоем в этой группе были «думные дзьяки» — «зе» — «должности» и «чины». Из изложенного видно, что большинство званий одновременно обозначало и «должность», и «чин». То есть и службу, и почетное отличие, или место в ряду других мест и отличий. Например, окольничий заведовал поездками государя, заседал в Боярской думе. Эта должность и делала его окольничьим. Но если его назначали ведать приказом или отправляли в посольство, то звание окольничего обозначало просто чин. Или другой пример – Оружничий и конюши были обыкновенно из бояр, и в этом случае боярин означал чин, а звание Оружничего или Конюшева — должность. То же самое и стольники. Назначенный воеводой или начальником стрелецкого полка в провинцию, стольник, конечно, уже переставал исполнять должность при столе государя, и, продолжая называться стольником, носил это звание как чин. Такое смешение должностей и званий зачастую мешает точно выделить одну из другого, тем более что в семнадцатом столетии и должность, и чин одинаково назывались Чином. Служилые люди посадские, крестьяне, в свою очередь, назывались каждая группа чином. Отсюда выражение «люди всех чинов московского государства», обозначавшее совокупность всего населения или представителей его групп. Чины звания выросли из чинов должностей. Иная должность могла утратить свое первоначальное значение, и наименование, каким она раньше определялась, стала служить лишь для обозначения служебного места, подобно тому, как в наше время чин коллежского советника перестал обозначать советника, служащего в коллегии». А обозначает чиновника, который на чиновничьей лестнице стоит на шестой ступени, ниже статского советника, пятая ступень, и выше надворного советника, седьмая.